Глава четвертая Времени у меня было не то, чтобы много. Хотелось со всеми делами разобраться до конца праздников, чтобы вовремя вернуться в Академию. Поэтому я решила не тянуть и заняться чем-нибудь полезным прямо сейчас. Новые впечатления перебили былую усталость, в голове выстроились логические цепочки предстоящей мести, а организм открыл в себе запасные ресурсы энергии и рвался в бой. Как и ожидалось, добыть приглашение на бал оказалось несложно. К счастью, оно не было именным, поэтому представиться я смогу, как мне будет угодно. Сирана идти со мной отказалась, сославшись на усталость и нелюбовь к подобным мероприятиям, но помогла мне подготовиться и даже дала одно из своих платьев. Выглядела я, как для высшего общества неброска. Сегодняшняя вылазка должна была носить исключительно ознакомительный характер и привлекать лишнее внимание абсолютно ни к чему. Да и загримировалась до неузнаваемости. С бароном мне еще придется потом встречаться. Помня, что наиболее именитые гости подтягиваются позже, я приехала к самому началу бала. А неплохо живет провинциальная аристократия, подумала, оглядываясь. Роскошь в прямом смысле мозолила глаза. Непомерное количество позолоты, хрусталя, блеска. Разряженные, словно в королевском дворце, гости. Огромное количество блюд. Я медленно скользила между людьми, прислушиваясь к разговорам, приглядываясь к публике. Пару раз меня, не иначе случайно, попытались пригласить на танец, но я вежливо отказалась. Подождав момента, когда многие гости стали достаточно веселыми и принялись по одному двое-трое расползаться по дому, я тоже тихо улизнула. Прошлась по коридорам, Заглянула в пару открытых комнат, ничего нового, все такое же богатое и вычурное. Правда, открытых комнат оказалось немного, как и доступных коридоров. Стоило пройти пару лишних десятков метров, как неизменно путь преграждала запертая дверь. Да, не разгуляешься, выходит барону есть что скрывать, мелькнула мысль. Проверив таким образом все доступные направления, остановилась перед первой попавшейся запертой комнатой. Я удалилась от главного зала, поэтому люди здесь не сновали. На всякий случай, прислушавшись, нет ли кого поблизости, и успокоившись, я переключилась на двери. Замок совсем детский, явно не от грабителей защита, а просто от гостей. Быстро достала из прически шпильку и в пару секунд его взломала. Медленно и тихо приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Я была готова увидеть что угодно, но... Комната оказалась пуста. Совершенно. Абсолютно полностью пуста. Ни ковров, ни мебели, ни вещей. Я заперла помещение, секунду поколебалась и направилась к следующей двери. Открыла – то же самое. Внутри ничего нет. Я принялась размышлять, стоит ли ломиться в запертые коридоры. Вряд ли меня поймают. В крайнем случае всегда можно прикинуться дурочкой и сказать, что дверь была открыта. Вот только не хотелось почему-то лишний раз связываться с бароном. Тут мои размышления были прерваны. Невнятное ощущение, принимаемое мной ранее за смутное беспокойство, неожиданно усилилось. И я замерла, прислушиваясь к себе и боясь ошибиться. Сердце заколотилось, как бешеное. Джек! Вернулся! Более того, раз я его ощущаю настолько хорошо, то он где-то поблизости, возможно, даже… Здесь, на балу. Едва подобная мысль начала смутно формироваться в моем мозгу, как ноги уже сами несли меня обратно, в танцевальный зал. В последний момент я притормозила, вспомнив, где нахожусь. Выровняла дыхание, выпрямила спину, изобразила нейтрально скучающее выражение лица и царственно вплыла в зал, одновременно прислушиваясь собственным чувствам. «Да, да, да!» Ощущение его присутствия заметно усилилось. Он точно где-то здесь. Я проследила в направлении, где, по моему мнению, должен был находиться мужчина, и почти сразу выцепила глазами чернявую шевелюру. «Джокер!» Губы непроизвольно растянулись в улыбке. В груди стало тесно, и я едва смогла вздохнуть от переполнявших чувств. Радости и облегчения от того, что снова его вижу, и... ревности. Я опасно сощурила глаза. Какая-то рыжая нахалка уже успела повиснуть на руке моего мужчины. Я прислушалась. «О, Джек, ты такой мужественный!» Широко раскрытыми от возбуждения глазами сыпала комплиментами девица. Да, дослушивать стало неинтересно. «Джек, значит, какой неожиданный выбор имени!» Я усмехнулась и, энергично работая локтями, начала продвижение в сторону Джокера. — Привет, милый! Томно промурлыкала я, неожиданно возникнув на пути парочки. Точнее, неожиданным мое появление наверняка было только для дамочки. Джокер давно должен был заметить мое приближение. Глядя в глаза мужчине, я ослепительно улыбалась. — Кто это? — взвизнула незнакомая мне барышня, пытаясь посильнее прилипнуть к своему спутнику. Я высокомерно смерила ее взглядом. «Я, милочка, его жена!» Девица поперхнулась следующим вздохом и так и застыла с приоткрытым ртом и неприлично округленными глазами. Зато глаза Джека озорно блеснули. «Бывшая!» – поспешил ставить он. «Ну, дорогой!» – вальяжно протянула я. «Если бы я так не настаивала на разводе, то вполне могла бы оказаться и нынешней». Вернула я ему его же слова, сказанные когда-то у нас в общежитии, зато ты, как вижу, по-прежнему ищешь богатую невесту. Я скептически хмыкнула, глядя на девушку, затем громким шепотом поделилась. Что-то она мне не кажется достаточно состоятельной. Может, другую найдешь? Я тут видела парочку подходящих. Джокер и все еще висящая на нем девица скромно промолчали. Я пожала плечиком, мол, ну как хочешь, и скромно, мысленно похихикивая, удалилась, на ходу угадывая, как далеко успею отойти. Далеко не успела. Сильная мужская рука ухватила меня за локоть, разворачивая. Рядом стоял Джокер. «О, Джек, ты такой мужественный!» Скопировала я тон его недавней поклонницы. «Я тоже рад тебя видеть!» Вместо приветствия улыбнулся мой любимый мужчина. «Танцевать будешь?» «Конечно, я буду танцевать!» С удовольствием вложила пальцы в протянутую ладонь, наслаждаясь даже этим маленьким прикосновением. Не в силах дождаться, когда же он обнимет меня хотя бы за талию. Мы не спеша вступили в круг танцующих. Джокер к моему удовольствию прижал меня к себе чуть сильнее, чем требовалось для танца. Я расслабилась прикрыла от удовольствия глаза, говорить не хотелось совершенно, только не переставая смотрела в глаза мужчине и кружилась, кружилась, кружилась. После танца мой партнер, не отпуская руку, потащил меня в сад. Едва мы скрылись за деревьями от посторонних глаз, как, не сговариваясь, бросились друг другу. Мы целовались, забыв обо всем и обо всех. Целовались так, как целуются люди после долгой разлуки соскучившиеся и изголодавшиеся, целовались страстно, яростно. Джокер подхватил меня за талию, приподнимая над землей. — Я так ждал этого дня, — шептал он мне на ухо. — Хочешь, покажу тебе, где я живу? Я едва не кивнула, а затем мое лицо слегка скисло. — Блин, у меня были планы на ночь, — грустно, совершенно серьезно произнесла я. Джокер явно огорчился но никак не прокомментировал, молча ожидая продолжения. Впрочем, меня из рук тоже не выпустил. С минуту мы стояли в тишине. «Джок, как ты думаешь, насколько богат барон Алярский?» – неожиданно спросила я. «Ну вот, к примеру, если бы ему срочно в течение одного-двух дней понадобилось собрать какую-то сумму денег в золоте и камнях, при этом он мог взять свои, что-то продать, что-то занять». Сколько бы вышло? Подразумевается, что он будет очень стараться. Хм, только и ответил мой собеседник и погрузился в себя, что-то подсчитывая. Навскидку я бы сказал, что минимум пятьсот тысяч, но не берусь судить. Зачем тебе? Мужчина поставил меня на землю, мы прогулялись до ближайшей лавочки и сели. Я вкратце обрисовала ситуацию Винса. Хочу попробовать сюда ночью забраться. Может, получится что интересное узнать. В бумагах пороюсь, посмотрю на оставшуюся часть дома. Что-то меня смутили эти пустые комнаты. Хочу приступить к делу, имея на руках побольше информации. «Я против», – жестко ответил Джокер. «Я удивленно на него посмотрела». «Да, я против». Корни, похоже, что сведения господина Столли большей частью правдивы. И мне очень не хочется» чтобы ты связывалась с Люцином. «Ну!» – начала я. Мужчина прикрыл мне рот рукой. «Давай лучше завтра в город приедет Сорби с проверкой, и мы все решим более простыми методами». Я лишь покачала головой, опустив лицо вниз, чтобы не показать, как расстроилась. Не хотелось ругаться с Джеком. Мужчина рядом вздохнул. «Ладно», – наконец отозвался он. «Тоже мне мстители нашлись!» Делай как хочешь, только с одним, нет, с двумя условиями. Я восприняла духом, буря отменяется. Во-первых, сегодня вместо тебя пойду я. Поверь, информацию соберу не хуже. Он снова приложил палец к моим губам, подавив протест за родыше. А во-вторых, ты обязательно поделишься со мной деталями своего плана. Возможно, в чем-то смогу помочь или хотя бы подстраховать. Я радостно закивала, с благодарностью бросившись Джеку на шею. Тот тоскливо посмотрел сначала на меня, потом на дом барона. «Да, не так я собирался провести эту ночь. Ну да ладно, завтра уже покажу тебе, где живу». Мужчина легонько щелкнул меня по носу и улыбнулся.